«Даже не знаю», — ответил я. «Как будто чего-то не хватает, и я не в состоянии определить, чего именно. Порой я думаю, что дело в скуке, но это не так. Это как... Вот оно, моя жизнь похожа на краску, в которой нет цвета». «Давай вернемся в то время, когда тебе было шесть-семь лет. Припомни, было ли то, чем ты занимался бесцветным?» Я постарался припомнить. Достал сигарету, и когда прикуривал ее... Заметил краешком глаза, что сники исчез. Я прервался, чтобы сделать глоток апельсинового сока. «Что же ты делал, когда был младше? Похоже, тогда ты был счастлив», — спросила Нина. «Нельзя сказать, что все было распрекрасно. Большую часть времени я едва выносил происходящее. Но были и занятия, которые я любил. То, чем никогда не насытишься. Каждый день сгорает желание скорее добраться до любимого дела. Я не мог дождаться, когда выйду за двери дома». В сон я погружался лишь тогда, когда не мог доля удерживать глаза открытыми. Все это я припомнил, когда Сники исчез. В детстве что-то было во мне иначе. Сон был лишь помехой, но в последующей жизни он стал спасением, а о многих из прежних занятий пришлось забыть. Но размышления не приблизили к пониманию, что же во мне изменилось. чтобы это ни было, с какого-то времени она исчезла из моей жизни. «Ты все еще не знаешь, чего именно не хватает?» – спросила Нина. Сейчас уже знаю, но когда Сники впервые появился, я понятия об этом не имел. Я полагал, что он тут из-за моих выигрышей в спортивной лотерее. Но потом я начал соображать, что он тут по другой причине, от чего почувствовал себя значительно комфортнее в его присутствии. Теперь мне не нужно было быть настороже относительно него. Что же до того, что отсутствовало во мне или в моей жизни, потерпите еще немного. Обо всем этом будет сказано в моем рассказе. Дэнни вздохнул с облегчением. «В таком случае причина его появления не имеет отношения к лотерее, верно?» «Спросил он». «Правильно», — ответил я. «Но она имеет отношение к самому методу». Я улыбнулся, видя, как опустились его плечи. Нина тоже нашла это забавным. «Я пес. И вот моя жизнь. Я сплю. Вижу сны. Погоняю пару кошек». И день прошел. Что за славная жизнь? Может, завтра я встречу белку? О, завтра! Большая, жирная, медленно бегущая белка.